Взгляд в будущее. Психология еще не стала подлинной наукой о живой человеческой личности. Она еще не научилась описывать склад личности так, чтобы каждая его черта находила свое место, и чтобы законы формирования личности стали такими же четкими и прозрачными, как законы синтеза сложных химических тел. Такая психология ⁇ дело будущего. И еще труднее сказать, Сколько десятилетий отделяет нас от такого будущего? На пути к этой научной психологии личности еще много извилистых дорог и крутых труднодоступных тропинок. Но нет сомнения, что тщательное исследование того, как складывается личность в условиях неравномерного развития ее отдельных сторон и описание процесса, в результате которого формируется «синдром личности», остается одним из важных путей на подступах к этой трудной проблеме. И кто знает, может быть, и это описание человека, который все видел, сыграет свою роль на этом трудном пути. Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгачей. Москва, 2018 год.